Глава седьмая На спинке стула висит чёрное платье. Два таких же платья разложены на кровати и ещё больше спрятано в сундуке. Впереди меня ждут ещё три месяца траура. Если бы умерла я, то Эдвард ходил бы в трауре всего месяц. Один месяц, чёрт побери. Я не хочу притворяться, что убита горем. Мне хочется спасти сестру и жить. «Всего через двенадцать дней мы доберёмся до термана. Двенадцать дней». Сколько бы я ни смотрела на платье, они бы не поменяли цвет, поэтому я выбрала самое облегающее. И совершенно случайно оказалось, что у этого платья вырез идёт ниже линии ключиц. Затягивая шнуровку на корсете, я гадала, не проснулся ли Тайк. Не то чтобы я соскучилась по его самодовольной физиономии, Просто не хочется терять из-за него время. Под окнами шумит городской рынок. У меня в запасе ещё час, если тайк, конечно, не опоздает. Я в любом случае успею размять ноги перед долгой дорогой. Собрав волосы в узел на затылке, я спрятала изумрудное кольцо и кинжал под одежду и упаковала остальные вещи в сундук. И Я прошла мимо комнаты номер шесть. Дверь до сих пор закрыта. Отлично. Мои губы растянулись в улыбке, а затем я столкнулась с Тайгом на лестнице, и она тут же исчезла. Тайг еще не успел нанести на лицо сажу. Его волосы все еще слегка влажные, а одежда чистая и выглаженная. Мне захотелось вдохнуть полной грудью его волшебный миндальный аромат и затаить дыхание, чтобы этот запах остался со мной навсегда. Что со мной не так? «Нет, конечно же, это всё глупость. Мне даже не нравится, как Тайга пахнет. Неужели я схожу с ума?» «Доброе утречко!» Тайг облокотился о и улыбнулся мне. «Хорошо спалось?» «Великолепно!» Я не выспалась, но это не его дело. Целый час я лежала в постели, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, и уснула лишь под утро. «Разве?» «У тебя так сильно покраснело лицо, что я боялся, что тебя хватит удар. Если бы тайк не преграждал мне путь, я бы пошла дальше и проигнорировала его. Может, ничего страшного не случится, если я столкну его с лестницы?» «Мне удалось тебя засмущать, госпожа смерть», — промурлыкал он. «Я мысленно вздохнула с облегчением. Лучше уж дурацкое прозвище, чем то, как он шепчет моё имя». Я не... Скажи ему, Кейлин, что он тебя нисколько не смутил. Одна невинная ложь. Ничего не случится. Я открыла рот и тут же пожалела об этом. В голове зазвенело, словно по ней ударили молотом. У тайга хватило наглости рассмеяться. Мерзкий чурбан. Только его насмешек мне не хватало. Я протиснулась мимо тайга и пошла вниз по лестнице. Держась за потёртые перила, чтобы не поскользнуться и не разбить себе голову. «Куда идёшь?» — Тайк пошёл следом за мной. «Не твоё дело». В таверне на первом этаже со столов уже убирали. К несчастью, я встала слишком поздно и пропустила завтрак. «Не желаешь составить мне компанию? Я иду на рынок». «Нет». «Тогда пойду один». «Замечательно». Осталось всего пять шагов, и я окажусь за дверью. Четыре шага, и я свободна. Три шага, и... А во сколько мы уезжаем? Я замерла на пороге. Меня остановил не сам вопрос, а тон, которым он был задан. Как будто бы тайк говорил с издёвкой. Я резко обернулась. Он смотрел на меня с ехидной усмешкой. Наверняка спрашивает, чтобы нарочно опоздать. «Осталось потерпеть двенадцать дней. Всего двенадцать дней». И «Я пойду с тобой на рынок при одном условии», — выдавила я. «Когда я скажу, что нам пора уезжать, ты не будешь спорить». Договорились. Тайка слепительно улыбнулся, и у меня перехватило дыхание, когда по телу пробежала сладкая дрожь. «Скажи лишь слово, и будет по-твоему». Он окинул меня взглядом с головы до ног, изучая каждый изгиб моего тела, отчего сердце бешено забилось в груди. И если я не убегу, то чары тайга утащат меня в мир греха и теней. Я запуталась в собственных ногах и ударилась лодыжкой о деревянный табурет. — С тобой всё в порядке? — спросил тайг с издевательской ухмылкой. — Перестань! — сдавленным голосом попросила я. Ухмылка исчезла. «Перестать что?» «Зачем, он спрашивает? Он ведь прекрасно знает, что делает». «Перестань использовать свою магию». «Я не использую». Он начал качать головой. «Неправда. Я чувствую её запах». «Она оседает на языке. Она проникает в поры. и за его магии я хочу быть рядом с ним. Я хочу его». Я бы никогда в жизни не выжилала монстра, будь я в своем уме, а не под воздействием чар». Тайк наклонил голову вбок, глядя на меня. Его взгляд стал холодным и отстраненным. «Иногда это происходит без моего ведома», — тихо сказал он, опустив взгляд на свои руки. «Я постараюсь лучше контролировать себя». «Что? Тайк отступил? Вот так просто?» «Без непристойных комментариев? Без вульгарных предложений?» «Спасибо», — с настороженностью сказала я и поправила юбки, вытирая о них взмокшие ладони. «Пойдём?» Тайк придержал для меня дверь и жестом предложил мне идти первый. Я случайно задела его плечом, когда проходила мимо, и тут же ускорила шаг, стараясь как можно быстрее увеличить расстояние между нами. Между облаками пробиваются лучи солнечного света, приманивая на рынок толпы людей. Я купила слойку со смородиновой начинкой и заварным кремом сверху, а также пакет булочек для Патрика. Почувствовав прилив оптимизма после обещания Тайга, я предложила купить ему что-нибудь из выпечки. Он закатил глаза и сказал, что в состоянии себя прокормить, после чего купил пару яблочных фриттеров, политых глазурью. Он проглотил их один за другим и облизал испачканные глазурью пальцы. Меня снова охватило странное чувство, но на этот раз я не смогла бы обвинить во всём тайга. Магией в воздухе не пахло. Он поймал мой взгляд и медленно покошачьи улыбнулся. Я сделала вид, что разглядываю торговца и керамические изделия, выставленные на деревянном прилавке. Тайк шагал по переполненному рынку, расправив плечи и высоко подняв голову, но старался держаться поближе к прилавкам. Он высматривал наименее людные места, как будто искал пути отступления. Две девушки остановились рядом с ним и захихикали, как дурочки, прикрывая рот руками в перчатках. Тайк помахал им с широкой улыбкой, «И мне захотелось толкнуть эту слабоумную троицу на прилавок с вонючей рыбой», «Неужели у этих девиц совсем нет мозгов? Разве их не учили, что нужно избегать ему подобных любой ценой? Ко всему прочему, мне начинает казаться, что я единственная на этом острове, кто знает, что такое рамки приличия?» «Ты всегда такая серьёзная?» — спросил Тайк. Он смотрел на меня с любопытством, наклонив голову в бок, отчего длинные волосы упали ему на лоб. «Прошу прощения». Он постучал меня по и я шлёпнула его по руке. «Ты не перестаёшь хмуриться с момента нашей первой встречи». Раньше мне казалось, что улыбаться — это так же естественно, как дышать. Теперь улыбаться стало трудно. «Мне есть над чем подумать, вот я и думаю». Философские размышления о смерти, планирование очередного убийства. Я закатила глаза — Если он не перестанет действовать мне на нервы, я начну планировать его убийство. Да — Да-да, и это тоже, помимо всего прочего. — А чем тебе нравится заниматься, когда ты не думаешь о месте? — спросил Тайк, проводя пальцами по пылевым цветам, собранным в огромный букет, один из многих на цветочной повозке. Яркие цветы всколыхнули воспоминания о радости и свободе. «Именно этих двух вещей мне не хватало в жизни с тех пор, как не стала Эйвин». «Почему ты спрашиваешь?» Я дотронулась до шёлковых, нежных лепестков пурпурных и белых гортензий. Обожаю эти прекрасные чистые цветы. Они напомнили мне о той Кейлин, которой я была раньше. Тайка глянулся через плечо и встретился со мной взглядом. «Просто веду вежливую беседу. Разве это преступление?» «Я вот тебе с удовольствием расскажу, чем люблю заниматься в свободное время». Он посмотрел вниз на мою юбку, и я почувствовала, как ткань колыхнулась от внезапного порыва ветра. Мне кажется, я с лёгкостью угадаю, чем любит тайк заниматься в свободное время. На соседнем прилавке я заметила рулоны с кружевами и тканями. Раньше я больше всего любила наряжаться для светских вечеров. Чем смелее платье, тем было лучше». Мне хотелось, чтобы меня видели, слышали, чтобы мной восхищались, но сейчас достаточно лишь одного взгляда на моё бесцветное скучное платье, чтобы вспомнить, что смерть превратила меня в тень. «Что ж, мне нравится читать», — сказала я, шагая дальше. В детстве я зачитывалась сказками. Конечно же, я стала мечтать о благородном герое, который влюбится в меня. К сожалению, вокруг меня всегда кружили лишь парни, которым больше всего хотелось залезть девушке под юбку, нежели носить её на руках. Тайк пристально посмотрел на меня из-под невероятно тёмных ресниц. Я тоже люблю читать. «Да что ж такое, чёрт побери? Почему от этих слов у меня в животе запорхали бабочки? Подумаешь, у нас нашлось что-то общее. Ну и что? В мире много людей, которые любят читать». «Раньше я любила ездить верхом», — добавила я. «В детстве мы с Эйвен почти каждый день навещали Патрика в конюшне. Он всегда запрягал для нас лошадей, а затем мы мчались по берегу моря, радуясь солёным брызгам и свободе. Тогда я была счастлива. Но счастье не может длиться вечно». «Я тоже люблю, когда девушка сверху», — сказал Тайк, подмигнув мне и направился к лоткам с фруктами и овощами. Судя по всему, он меня не расслышал и дальше додумал в меру своей распущенности. Бабочки в животе вышли из-под контроля. Я вообще-то говорила о верховой езде на лошадях. Слишком опасно и не так весело. Тайк скорчил недовольную гримасу. Что я делаю? Зачем я ввязалась в этот бесстыдный разговор? У нас осталось двенадцать дней. Двенадцать и затем Тайг пойдёт своей дорогой, а я своей. И у меня всё будет хорошо, потому что я верну свою сестру. Тайгу не место в моей жизни. Я не хочу, чтобы мы с ним продолжили общаться после того, как наши пути разойдутся. Ни к чему хорошему это не приведёт». Тайг взял красное спелое яблоко с прилавка и с хрустом откусил от него кусок, после чего довольно облизнулся. «Ты не заплатил!» Прошипела я, хватая его за рукав и выискивая взглядом владельца повозки. К счастью, пожилой мужчина помогал покупательнице укладывать морковь и картофель в корзину. «Вот всегда ты обо мне думаешь, только худшее». Тайк кивнул на медяк, оставленный рядом с яблоками. Медяк, который он буквально секунду назад держал в кулаке. «Ты что, с ума сошёл?» Я схватила его за рукав и потянула вниз, чтобы зашипеть ему в ухо. «Тебе нельзя использовать магию. Что, если тебя увидят?» «Разве он не знает законов на острове?» «Обладать магией — это полбеды. Самое ужасное — это пользоваться ей на людях». «Если Тайга поймают за колдовство, то его непременно казнят. И что я тогда буду делать?» Тайг закатил глаза и откусил от яблока ещё раз. «С чего ты решила, что это магия, а не ловкость рук? Ты ведь смотришь на яблоко!» Он подбросил фрукт в воздух. «И не замечаешь, что происходит вокруг. Теперь на прилавке лежат две монеты, а в руке у Тайга появилось второе яблоко, которое он протянул мне». Тайг с хрустом откусил от яблока в очередной раз и вызывающе посмотрел на меня. Точно так же он себя вёл, когда у моего экипажа исчезло колесо. Нет, это не простой фокус. Он снова использовал магию. Моя репутация пострадала уже лишь из-за того, что меня видели в его обществе на городском рынке. Но если люди подумают, что я связана с магией, мне бы не хотелось оказаться за решёткой. Я отвернулась от тайга и увидела мальчишку в коротких штанишках на подтяжках. Он бежал прямо на нас, глядя назад через плечо. Я не успела выкрикнуть предупреждение, и мальчик врезался в тайга и упал на землю. Глаза тайга потемнели, и мне стало не по себе. Магические существа убивают из-за меньшая. «Пожалуйста, не трогай его!» Я схватила тайга за предплечье, чувствуя напряжённое до предела мышцы. «Это всего лишь случайность!» Тайк вырвался из моей хватки и опустился на одно колено, не обращая внимания на грязь после дождя. Мальчишка уставился на меня огромными глазами. "Когда за тобой гонятся, нужно смотреть вперёд", сказал Тайк нравоучительным тоном. "И если оборачиваться, то далеко не убежать". Он зачесал копну золотистых волос, выпрямился и протянул мальчишке руку. После секундного замешательства ребёнок принял помощь и поднялся на ноги. «Прошу прощения, сэр!» запыхавшись, сказала румяная женщина с сидеющими волосами. Она схватила мальчишку за воротник и рывком притянула его к себе. «У этого негодника не ума нет, ни манер!» Тайк взял яблоко с прилавка и протянул его мальчику. «Как мне кажется, от манер вообще нет никакого прока!» «Три монеты!» Тайг улыбнулся женщине и мальчишке. Вокруг его глаз собрались морщинки, придавая ему более коварный вид. Женщина побледнела и спрятала мальчишку себе за юбку. «Нам ничего не нужно от твоего гнилого рода!» Выплюнула она, вырвав яблоко из рук мальчика и возвращая фрукт Тайгу. От гнилого рода, должно быть, она заметила его уши. Я понимаю, почему она испугалась, но Тайк ведь не сделал ничего плохого. Мальчик выглянул из-за спины женщины. Тайк подмигнул ему и похлопал себя по карману брюк. Через секунду карман мальчика распух. Очевидно, что яблоко волшебным образом снова оказалось у него. Мальчишка улыбнулся, обнажая зубы и дырку на месте переднего резца. «Остерегайтесь монстров, населяющих эти земли! Демоны будут пытаться украсть ваших детей и сожрать ваши души!» Сутулый человек в кроваво-красных одеждах поднялся по каменным ступеням, ведущим к собору. Все веселье на лице тайга исчезло за долю секунды. Женщина утащила мальчика прочь и слилась с толпой, которая направилась к собору. И я повертела яблоко в руке. Тайк не пытался сожрать мою душу, и он не попытался похитить или убить мальчика, а просто дал ему совет. «Всевышний поручил нам искоренить нежить, что отравляет наш остров подобно чуме!» проревел Глашатый, собирая все больше людей вокруг себя. «Монстрам нельзя доверять! Мы все в опасности, пока не истребим их племя! Им не место на Айрене!» «Не доверяйте монстрам. Именно этому нас, людей, учили с рождения. Но как он может призывать к убийству?» «Это какой-то бред. Это значит, им не место на айрене. Я осмелилась снова посмотреть на тайга. Высокие скулы, загорелая кожа, волевой подбородок, грешные чувственные губы, будто бы созданные для поцелуев. Я перецеловала немало мальчиков, пока представляла себя принцессой из сказки и искала своего принца. Никто из них мне не запомнился. Но вот если бы меня поцеловал Тайк... «Не доверяй монстрам!» Я сунула яблоко в карман плаща. «Так вот, как все происходит. Они втираются в доверие и проникают к тебе в голову, и ты не можешь перестать о них думать» мне нельзя терять бдительность будьте осторожны если встретили монстра если он просит кровь гоните его прочь кричал глашатый раскрасневшись от усилий. если же попытается на вас напасть, то убейте его не задумываясь толпа одобрительно загудела и почему то монстрами называют нас пробормотал тай к себе под нос после чего развернулся на каблуках и зашагал к экипажу. «Естественно, они ведь и есть монстры. Разве нет?»